Глава 17. Военно-промышленная комиссия. 27 марта 1961 года. ОКБ-1. Калининград, вблизи Москвы. Каманина все сильнее мучила бессонница. Иногда он всю ночь лежал в постели без сна, бесконечно перебирая в голове проблемы. Пока ТАСС и «The New York Times» превозносили недавний успешный полет «Звездочки», суровый и уже немолодой ветеран войны и начальник космонавтов размышлял о случившихся во время этого полета отказах и перечислял их в своем тайном дневнике. Даже после второй генеральной репетиции вопросов оставалось слишком много. Не прошло и суток после возвращения Ивана из «Звездочки», А Каманин уже писал, что система осушения воздуха по-прежнему не в порядке и что нужны еще испытания. «В нынешнем состоянии корабля, — отмечал он, — нет уверенности в аппаратуре обеспечения жизнедеятельности космонавта в случае спуска корабля за счет естественного торможения, спуска, который мог продлиться 10 суток». Иными словами, если бы единственный тормозной двигатель «Востока» отказал, Космонавт в корабле, скорее всего, погиб бы. Ничего в этом плане не улучшилось. Водные испытания аварийно-спасательного оборудования, обещанные несколько дней назад, до сих пор не были реализованы. Укладка с оборудованием, записал Каманин, пока не герметична и плохо остойчива. Ее содержимое будет заливаться водой, и радиопередатчики могут быстро выйти из строя. Здесь тоже ничего не улучшилось. Надеяться можно было лишь на то, что космонавту не придется садиться на воду, иначе ему грозила гибель. Были и другие отказы, о которых Каманин даже не стал писать. ТАСС сделала акцент на том, что спускаемый аппарат приземлился точно в заданном районе, но, по правде говоря, он перелетел заданный район на 660 километров. Что еще хуже... По крайней мере, если верить рассказу Бориса Чертока, записанному 50 с лишним лет спустя, две секции «Востока» снова не смогли полностью разделиться, хотя должны были сделать это через несколько секунд после прекращения работы тормозного двигателя. Они вошли в верхние слои атмосферы, по-прежнему соединенные кабелями, и разделились позже. Но ни одна из этих двух проблем, а обе они были бесспорно серьезными, даже не обсуждалось с инженерами после второго полета Ивана. Через много лет Борис Черток вспоминал, «Ни я, ни все опрошенные мною в последние годы и еще живые участники пусков тех исторических дней не могли вспомнить, почему столь серьезные замечания не стали предметом докладов в Государственной комиссии и даже обсуждения у Королева». Его изумление по поводу собственного поведения в то время живо ощущается и сегодня, десятилетия спустя. Риски копились и накладывались один на другой, а время на их устранение напротив утекало. Но Сергей Королёв продолжал гнать махину вперед к своей заветной цели — к полету человека в космос. В то время он работал по 15 часов в сутки, обычно без выходных, и даже поручил сделать для своего кабинета в ОКБ-1 ключ такой формы, Которая позволяло быстро отыскивать его в кармане. Зачастую Королёв испал в этом кабинете, и довольствовался на завтрак сосиской, черным хлебом и чаем перед тем, как провести очередной день и полночи за письменным столом. За спиной у него тикали старинные напульные часы, а стоящий на столе телефон, прямой связи с Хрущевым напоминал, в чьей благосклонности он нуждается, если хочет реализовать свои дерзкие мечты и планы. Кроме рабочего окружения, он теперь виделся, пожалуй, только с женой Ниной и даже пропустил свадьбу дочери Натальи в январе. Вообще, за ту весну она виделась с ним только раз, когда приехала без предупреждения в его московский дом. Они тогда погуляли час или два в саду, несколько редких и драгоценных мгновений, проведенных с отцом, которые она бережно хранила в памяти. «Я сразу же сказала ему, что очень его люблю». Мы поцеловались, и он крепко обнял меня. На ее взгляд он выглядел очень уставшим. Через пять дней после полета Ивана, 30 марта, в Москве состоялось еще одно заседание Государственной комиссии по Востоку. Заседание продолжалось два часа. Официально председательствовал на нем Константин Руднев, 49-летний руководитель оборонной промышленности сменивший на посту главы комиссии маршала Неделина после того, как тот испарился вместе со своим креслом при взрыве ракеты в минувшем октябре. Но, как обычно, по-настоящему распоряжался там Королёв. После того, как он доложил о результатах предыдущих полетов, ничего не сказав о проблемах с разделением, но подчеркнув достигнутые успехи, было проведено голосование по простому вопросу, который Каманин позже записал. Кто за полет человека в космическом корабле? За высказались все. Это совещание кончилось в 18.00, а в 18.30 Королев уже был на заседании военно-промышленной комиссии в Кремле. Это был следующий уровень официальной цепочки принятия решений в советской иерархии. На этот раз председательствовал Дмитрий Устинов, заместитель председателя Совета министров СССР и герой социалистического труда Высшая гражданская награда страны, которой его наградил лично Сталин. Был там также Петр Ивашутин, бывший во время Великой Отечественной войны заместителем начальника Советского управления военной контрразведки СМЕРШ, а теперь заместитель председателя КГБ, представительный мужчина слегка за 50 с миссистым лицом. Его присутствие в комнате показывало, какое большое значение руководители коммунистической партии придавали этому проекту. Королёв представил свой вопрос, пилотируемый космический полет, с характерной для него смесью убедительных доводов, энергии, обмана и бесстыдной хитрости. Начал он именно с хитрости, учитывая, кто присутствовал на заседании, а именно пустил по кругу пару альбомов с фотографиями, снятыми с орбиты во время последних двух полетов Ивана. На фотографиях были прекрасно видны детали местности, особенно на снимке города Искендерун в Турции, где была ясно, по оценке Каманина, который тоже был на заседании, видна авиабаза с бетонной полосой аэродрома. Турция входила в блок НАТО. Военный потенциал Востока не нужно было дополнительно подчеркивать. Покончив с этим, Королёв вытащил подготовленный заранее документ с подробным отчетом о состоянии программы «Восток» и официальным обращением к Центральному комитету Коммунистической партии, фактически высшему органу управления СССР, с просьбой дать добро на первый полет человека в космос. Ни одна из проблем, не дававших Каманину спать по ночам, в отчете не упоминалась. В одном коротком предложении, к тому же в скобках, между делом называлась система регенерации воздуха, десятидневный запас пищи и воды и другое корабля «Восток». Но ни слова не было о том, что если этой системе регенерации, а точнее сушителю воздуха, действительно пришлось бы работать 10 суток, то космонавт, скорее всего, был бы обречен. В другом месте документа уверенно заявлялось, что в случае невыхода корабля-спутника на орбиту в связи с недобором скорости он может опуститься в океан, что, конечно же, было правдой, но не всей. Если учесть, что корабль-спутник в этом случае быстро пошел бы ко дну, утонуть мог и космонавт в своей неустойчивой спасательной лодки, да еще из-за отсутствия, как откровенно пишет Каманин, средств обозначения его местонахождения. Обнаружить хотя бы одну из этих проблем в отчете было невозможно. Королев был великолепным манипулятором и доказывал это снова и снова. Теперь ему требовалось провести самое зрелищное из всех его космических представлений, и он был настроен очень решительно. Так что обсуждение в Кремле в тот вечер продолжилось и сосредоточилось на документе, в котором правда представлялась очень дозированно, И это было суровой необходимостью, если его составитель хотел реализовать свои амбиции. Один за другим Королёв отмечал галочками пункты, требовавшие согласования. Во-первых, название космического корабля. Для внешнего мира все Востоки пока еще были просто кораблями-спутниками. Скучное и уже затасканное наименование для столь сенсационного и эпохального полета. С первым пилотируемым полетом пришло наконец время раскрыть секретное наименование корабля Восток. Интересно, что существует недатированный лист, на котором почерком Королева перечислены 18 вариантов названия корабля, причем все они начинаются на букву В: Возрождение, Воля, «Воля», «Воинственный». Помимо того, что половина этих названий была совершенно непроизносима для иностранцев, Для публичного представления полета требовалось подчеркнуть мирные, а не воинственные цели СССР. Какие бы базы и взлетные полосы, космонавт не увидел в свой иллюминатор, пролетая над ними. Так что Восток остался Востоком. Что касается открытой информации, то было согласовано три заранее подготовленных варианта официального сообщения ТАСС. Первое предназначалось для публикации после того, как космонавт выйдет на орбиту, но раньше, чем он вернется на Землю. Причина была понятна, если учесть тогдашнюю обстановку в мире. Если бы что-то пошло не так, и космонавт приземлился бы где-нибудь за границей, это не позволило бы никакому иностранному правительству объявить космонавта шпионом. Никто не хотел получить сценарий с Гэри Пауэрсом наоборот, где космонавту досталась бы роль сбитого летчика-шпиона. Несомненно, и воспоминания о том, что селяне чуть не сделали с Иваном Ивановичем, были свежи в памяти. Второе сообщение ТАСС подлежало обнародованию только после успешной посадки космонавта. Третье сообщение было подготовлено на случай посадки в море, чтобы остальные страны могли помочь в спасении космонавта. Разумная предосторожность, если учесть, что шансы на спасение космонавтов в море своими силами были слабоватыми, и Королёв хорошо знал об этом. Четвёртого сообщения на тот случай, если Р-7 и космонавт вообще не выйдут на орбиту, не было. Если бы ракета взорвалась после старта, миру ничего не стали бы сообщать. Как Бондаренко в Сурдобаракамере, космонавт умер бы в неизвестности. Все эти вопросы были довольно быстро решены. Однако один вопрос все же вызвал на том совещании горячие споры. Вопрос о бортовом устройстве аварийного подрыва объекта, то есть о бомбе. До сих пор таким устройством оборудовались все семь летавших Востоков. Однажды оно даже было использовано, когда во время полета «Пчелки и мушки» в минувшем декабре тормозной двигатель сработал неправильно, и возникла угроза приземления спускаемого аппарата за пределами СССР. Еще до того, как это могло случиться, бомба уничтожила и капсулу, и двух собак вместе с ней. Теперь заместитель председателя КГБ Ивашутин настаивал, что и корабль с космонавтом необходимо оборудовать таким устройством. Космонавта, как и собак следовало уничтожить при возникновении риска попадания секретного корабля в чужие руки. Невероятно, но остальные участники совещания не согласились с Савашутиным. В конечном итоге, столкнувшись с единодушным протестом, даже этот жесткий, могущественный и недоверчивый человек вынужден был отступить. После решения этого вопроса докладная записка была наконец готова. В последних строках документа содержалась просьба к высшему органу реальной власти в СССР разрешить пуск первого советского спутника корабля с человеком в период между 10 и 20 апреля. Не теряя больше времени, Королёв на следующее же утро отправил документ в Центральный комитет коммунистической партии. Центральный комитет был большой и неповоротливой организацией, который официально контролировал намного менее многочисленный орган Президиум. В конечном же итоге его решения определялись волей всего одного человека — Никита Хрущева. Королев запустил таймер. Теперь ему оставалось только ждать ответа. Тем временем своего решения ждал еще один вопрос, о котором в докладной записке ничего не говорилось. «Кто будет этим человеком на борту?» Как руководитель подготовки космонавтов, Каманин внимательно наблюдал за шестью кандидатами, когда они недавно были на космодроме. За 10 месяцев с момента знакомства он узнал их достаточно хорошо, но эта последняя поездка давала возможность узнать их намного ближе. В дневниковой записи от 20 марта, за 5 дней до второго полета Ивана, Каманин отвлекается от рассуждений о Венерианском зонде, чтобы записать несколько строк и об отважной шестерке космонавтов. В ноябре прошлого года мои встречи с космонавтами стали более частыми. Я был председателем экзаменационной комиссии, знал их подготовленность к полету, их анкетные данные, но я почти не замечал их различий между собой. Все они были для меня космонавтами и только. Вот уже пятые сутки мы все время вместе. Я провожу с ними занятия, Мы вместе занимаемся спортом, едим за одним столом, играем в шахматы, смотрим кино. Все недоверчиво и с уважением относятся ко мне, а я начинаю подмечать их сугубо индивидуальные черты и интересы. Вчера, например, когда мы все после ужина пошли в кино, Титов попросил разрешения не идти с нами, а почитать Пушкина. Оказывается, он увлекается поэзией и много читает». Попович, Николаев, Быковский и Нелюбов прилично играют в шахматы, иногда садятся из за преферанс. Юра Гагарин безразличен к картам и шахматам, но увлекается спортом, не оставляет без внимания остроумные анекдоты или веселые шутки. Вот опять индивидуализм Германа Титова, его увлечение Пушкиным и склонность иногда побыть в одиночестве кажутся заслуживающими внимания, по крайней мере Каманину а ведь именно его представление об этих личностях будет играть решающую роль в окончательном решении. Обращает на себя внимание также гагаринское чувство юмора, качество, которое фигурирует в бесчисленных рассказах современников и которое, возможно, служило своеобразными дрожжами для его неуемной мотивации и энергии. То, что Нелюбов упоминается лишь мельком, тоже показательно. После сдачи космонавтами экзамена в январе Он по-прежнему предварительно числился третьим после Гагарина и Титова. Но его временами довольно откровенный эгоизм быстро сводил шансы выбраться на первое место к нулю. Вернувшись в Москву, все трое записали серьезные личные обращения для будущего распространения, составленные так, будто запись сделана в день полета. Их также сняли на пленку для использования записи в будущем. На этой пленке они гуляют по Москве, Вокруг лежит тающий весенний снег, деревья еще голые. Они посещают Ленинские горы, Красную площадь и Мавзолей Ленина, священные для коммунистов места. Молодые люди болтают, смеются, показывают что-то друг другу, а прохожие практически не обращают на них внимания. Просто три молодых офицера в форме наслаждаются увольнительной в столице. Но Титов, всегда отличавшийся вниманием к мелочам, заметил, что кинооператоры больше других снимают Юру. И подумал, значит, все-таки Юра. Хотя ничего еще было не решено, я, конечно, надеялся, что первый полет могут доверить и мне. Эта прогулка состоялась 3 апреля. К тому моменту Королев ждал ответа президиума ЦК на свою докладную записку и запрос уже три дня. Без нескольких минут 4 в тот день ответ наконец прибыл. Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 3 апреля 1961 года. Строго секретно. Особая папка. Первое. Одобрить предложение о запуске космического корабля спутника «Восток-3А» с космонавтом на борту. Второе. Одобрить проекты сообщений ТАСС о запуске и предоставить право комиссии по запуску в случае необходимости вносить уточнения по результатам запуска. О комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам опубликовать его. На советском бюрократическом языке это означало «да». Позвонив Каманину и велев ему ускорить вылет шестерых космонавтов обратно на космодром, в тот же вечер Королев был уже в самолете, летевшем в Тюратам. Мечта, которую он лелеял с тех самых пор, как с мамой впервые совершил путешествие вокруг света на ковре самолете, была перед ним. Главный конструктор обещал высшей власти страны, что достигнет цели не более чем через 17 дней, а, может быть, всего через 7.